Эпилог. Если все начнут жить с капитала. Каковы шансы у прочитавших эту книгу выйти на пенсию в раннем возрасте? Давайте прикинем. Самый грубый подсчет позволяет мне думать, что у нас в стране уже есть несколько десятков тысяч человек, живущих с капитала. После написания первой книги я лично познакомился с десятками пенсионеров. Кто они? карьеристы, бизнесмены, высококвалифицированные специалисты, богатые наследники, бывшие звезды спорта и шоу-бизнеса, чиновники всех мастей, экс-супруги богатеев. Сколько людей могут повторить их трюк? Сотни тысяч. Много это или мало решать вам. Но давайте посмотрим на вопрос под другим углом. Хотели бы вы в старости получать сумму в 2-3 раза больше, чем государственная пенсия? Хотели бы вы иметь подушку на случай любых ЧП – болезней, увольнений и других. Хотели бы вы, чтобы ни один человек не смог больше применять финансовые рычаги, чтобы манипулировать вами? Нужны ли для этого десятки миллионов рублей? Нет. Нужно ли для этого ждать 15-20 лет? Не обязательно. Пенсия с капитала всего лишь побочный эффект финансовой независимости. Один из. Очень часто я слышу странную реплику: "Если все начнут жить на дивиденды, то кто тогда работать будет?" И будет ли человечество прогрессировать? В развитых странах инвестированием занимается половина населения, при этом работать они не перестали. По поводу прогресса. Вы думаете, что я пытаюсь его остановить? Нет, конечно, это бессмысленная и глупая затея. Прогресс заложен в природе вселенной. Я всего лишь циничным образом хочу постоять в сторонке. Меня втягивают в игру, в которую я осознанно больше не хочу играть. Fuck you. Mani!